Глава двадцать четвертая. Анна Борисовна. Двадцать мая две тысячи девятнадцатого года. «Ой, а мы вон в том доме жили, когда только переехали сюда», — припомнила я, завидев из окна машины высотку и издали похожую на свечку. «Отсюда даже видны наши окна на девятом этаже. А какой там вид на город чудесный!» поделилась я, пробегаясь глазами по смежным балконам. «А почему съехали?» поинтересовался полковник, отъезжая от светофора и свернул на небольшую улочку. «Мне там не нравилось». Я неосознанно поправила подол легкого платья на запах. Проехав несколько кварталов, мы припарковались возле железной ограды, неподалеку от калитки для входа на территорию детского сада. Мужчина заглушил двигатель и повернулся ко мне. «Лицом». «Просто не нравилось?» — уточнил он и, не дожидаясь ответа, тут же продолжил. «Знаешь, у нас в Красноярске был погреб. Там в подвале родители хранили разные заготовки на зиму овощи, картошку. Осенью мы ее туда по жолобу ссыпали, смотря словно сквозь меня. Помню, мама попросит опустить банки в подвал, а мне муторно». Пацан еще был, а на подсознательном уровне, на уровне инстинктов, чувствовал что-то такое. Неприятно мне было там находиться. Он потливо вгляделся в мои глаза. И оказалось, всему есть свое объяснение, Кара. У него есть какой-то умысел. Сглотнув, я призналась. Мне часто казалось, что ночью кто-то за мной наблюдает. Нет, я замялась, отводя глаза. Мне чудилось, что это Слава. Стоит возле стены и разглядывает меня. «Кара», — я впилась взглядом в лицо полковника, боясь прочесть по нему, что мужчина счёл меня сумасшедший. «Ты похоронила мужа и переживала». Он запнулся от чего-то, так и не договорив. «Да, Злата говорила, что это из-за тревожного расстройства и непроработанной травмы». Последнее слово, я практически насильно выдохнула из себя, при этом судорожно сжимая пальцами ярко-оранжевые бутоны цветов на платье. А потом... потом стали пропадать вещи. «Вещи?» — нахмурился он, и я кивнула. Первый раз я это заметила, когда опаздывала на встречу и никак не могла найти чулки. Честно сказать, я не сильно придала этому значение. Думаю, мало ли, куда-то задевались пожала плечами. «Мелочь же!» А потом пропала шелковая ночная сорочка. Я, конечно, сразу на мальчишек подумала, но они не сознавались, а лицо полковника становилось угрожающе мрачным. И я подумала, наверное, они на пару меня обманывают. Отругала их. А когда... «Ты кому-то рассказывала об этом?» Перебил он. «Кириллу, Злате». «Нет, мы просто нашли другую квартиру и съехали». И все наладилось. Догадался мужчина. «По крайней мере, больше ничего не пропадало». Я сделала короткую паузу, внезапно вспомнив об исчезнувшем халате и затем добавила. «Да, и сон со временем нормализовался. Не без помощи Златы, конечно». Поразмыслив пару секунд, я рассудила. «Это все моя разбушевавшаяся фантазия. Я же из-за тех видений почти не спала». Так урывками. Скорее всего, эти вещи после нашего отъезда так и остались где-то валяться в квартире. Из калитки стали выходить мамочки, удерживающие за руку своих детей. Кто-то мальчика, кто-то девочку. «Я пошла», — бросила полковнику и выскочила из машины. «А уже через пятнадцать минут мы все вместе ехали за город, к маме полковника». За окном сменялся один пейзаж за другим, мелькали поселки, небольшие деревушки, а Зоря с Никиткой грызли свои любимые казинаки, кроша их на заднее сиденье машины и безумолку болтали. Ты взяла купальник? Между делом спросил полковник, не отвлекаясь от дороги. Взяла. Кивнула. Но еще не знаю, буду купаться или нет. Мне кажется, вода еще холодная. Не оплетай, дни стоят теплые, солнечные. Градусов 18-20 есть. Великолепно. Скептически хмыкнула: для мужчины, который зимой утру ходит босыми ногами по снегу. Да, а для меня холодина. Снизив скорость, мы свернули на щебенчатую дорогу, и впереди показалась приземистая скрюченная фигурка в пестром халате. Дети подозрительно притихли. При нашем приближении пожилая женщина посторонилась, давая возможность автомобилю въехать в распахнутые деревянные ворота, и мы оказались на придомовой территории. «Не стесняйся», — шепнул полковник, вытаскивая ключ с зажигания, и чмокнул меня в губы. Пойдемте, скомандовал уже всем. Зоря с Никитой захихикали, попеременно озвучивая звонкий чмок. «Мам, а вот скажи». Зачем ты опять тягала эти двери? А выйдя из машины, спросил мужчина и бросил взгляд на открытый кирпичный гараж. Привет! Мы с мальчишками остановились неподалеку в тени благоухающего куста цветущей сирень. Сынок! Растрогалась женщина при виде сына. Ее глаза заблестели, наливаясь влагой. Полковник подошел к матери и заключил ее в объятия. У меня в глазах вдруг защипало, быстро-быстро заморгав, Сморщила нос, прогоняя подкрадывающиеся слезы. «А это кто ко мне приехал?» Хитро улыбнулась женщина, замечая нас. Дети зачесали носы, скрывая смущенную улыбку. «Здравствуйте!» Широко улыбнулась в ответ, обнимая Зорю с Никиткой. «Здрасте!» — вторили дети. «Мальки, смелее! Что вы там жметесь?» Громыхнул полковник, и они сорвались с места, будто только и ждали этих слов. Познакомившись, мы направились к небольшому двухэтажному дому из клинкерного кирпича с черной черепичной крышей, добротный, крепкий, не чита нашей с мамой ветхой лачуги в деревне. Бабушка, а здесь есть пруд? А корова у вас есть? Бабушка, а под Сербухи уже выросли. Обрушили дети целую лавину вопросов на ее голову. Не под Сербухи, а Серги Бусы, поправила я мальчишек, кружащих вокруг женщины. Полковник ухватил меня за руку, притягивая ближе и тем самым заставляя притормозить. А если точнее Свербига, добавил так, чтобы услышала только я. Ох, беспомощно вскинула руки женщина, замедляясь. «Ребятишки, у меня от вас голова закружилась». «Назар, Никита, ну-ка, помогите бабуле дойти до дома». Они растерянно оглянулись, не зная, что им предпринять. Мужчина поддержал меня под локоть, и они молниеносно скопировали его действия. Охватились маленькими ручками за предплечья несчастной женщины и повели ее вперед. «Не спешите, не спешите!» Запричитала она, и мы с полковником не смогли сдержать тихий смех. «А Анна Борисовна живет здесь одна?» Полюбопытствовала я, с интересом рассматривая ухоженный палисадник, разбитый прямо под окнами дома. «Да, одна». Войдя на терраску, украшенную вьющимся плющом, я огляделась, уютно и чисто. «Проходите, переодевайтесь, да я вас накормлю!» «Я как раз...» «Щец щавельных сварила! Яичек!» «Сейчас принесу сумку с вещами», — сказал полковник, и через десять минут мы уже сидели за столом и уплетали нехитрую, но необыкновенно вкусную еду. После плотного перекуса Анна Борисовна пригласила нас в свой сад. Везде строгий порядок, по двору разгуливали куры, а в невысокой пристройке благодушно похрюкивали свиньи. «Ой, там поросёночек?» — воскликнул Зоря, приникая к деревянной двери с окошком. «Фу, как от него воняет!» — скривившись, отпрянул подальше Никитка. «Анна Борисовна, как же вы одна ходите за всем этим хозяйством?» «Почему же одна? И Славушка помогает, и Тоня с Петей!» — ответила она, проходя дальше вглубь сада. Я вопросительно посмотрела на полковника. «Местные работяги, за бутылку и еду». Понятливо кивнула, разглядывая едва набухшие бутоны ирисов и гадая, какого они будут цвета, когда распустятся. «Вы, небось, вечером на пруд пойдете?» — спросила женщина, останавливаясь возле деревянного стола в центре сада, окруженного лавками. Опершись на столешницу изувеченными артритом руками, она тяжело опустилась передохнуть. «Да, мам, после футбола», — ответил ей сын. «И мы, и мы на перебой наперебой заголосили мальчишки, плюхаясь рядом с Анной Борисовной. «А мы с вами, мои хорошие, будем гусей и кур загонять», — возразила она и гуся, словно услышав, что речь зашла о них и где-то возмущенно загоготали. «Будете мне помогать?» «Да, да», — подскочили они со своих мест и ринулись обратно во двор. Только не распугайте мне их, архаровцы! предостерегла женщина. Пойдемте, пойдемте, позвала нас, поднимаясь. В суматохе сплошных будней мы не всегда замечаем красоту необыкновенной природы. Но здесь, находясь среди десятка плодовых деревьев, кустов малины, смородины, крыжовника, просто невозможно не насладиться видом цветущих яблоней, вишен и не вдохнуть их тонкий нежный аромат. Сынок! Ну-ка глянь. Кинула взгляд на соседний огород. У купоросовых еще не вышла картошка. Я улыбнулась и правда говорят, что у чужого козла и шерсть длиннее. О! -о, -о, -о Раздался мужской хрипучий голос за нашими спинами. Мы как по команде повернулись на звук. Здорово, слав. Поприветствовал лысый мужчина, широкой улыбкой обнажая позолоченные зубы и тотчас зашелся сухим надсадным кашлем. Судя по глубоким морщинам и сбороздившим, вспотевший лоб, ему было лет 65. пять. «Семёныч, когда ты уже свои легкие выплюнешь?» Приблизился к деревянному забору полковник и протянул соседу руку. «Как ты?» «Это ты дочь свою, что ли, с внуками привёз?» Ухмыляясь и пожимая ладонью, сипло, поинтересовался мужчина, проигнорировав его вопрос. «Здравствуйте!» Я глубоко кивнула, наблюдая за тем, как полковник возвращается. «Не зли меня, Семёныч!» предупредил, обнимая меня за талию, в том самом месте, где заканчивался черный топ, но еще не начинался поиск коротких бежевых шортиков. «А то я тебе хрена за забор накидаю, хрена выведешь!» засмеялся он и твердо добавил. «Это жена моя». У Семёныча смешно вытянулось лицо, и я громко прыснула. Анна Борисовна вновь села за стол, на лишенном красок лице заиграла легкая улыбка. «Ну и зачем ты так сказал?» — пихнула его локтем в бок. Мимо нас пролетели мальчишки. Подбежав к огромному, явно самодельному мангалу, на раз-два стащили с него ржавый металлический лист и заширудили по дну кочергой, всего секунду назад, вдето и в одну из боковых ручек. Открыла рот, чтобы сделать им замечание, но полковник меня перебил. «Дай им свободу», — сильнее притиснул к своему боку и подтолкнул к столу. «Хорошо у вас здесь», — Сев на лавочку заметила я, заслоняя ладонью глаза от солнца. Мужчина приземлился рядом. «Да», — согласилась Анна Борисовна. «А Серёня приедет?» «Не знаю», — отрезал полковник. «Чё это? Поругались, поди?» И посмотрела почему-то на меня. «Сергей сказал, что ближе к ночи будет». Мужчина смерил меня недовольным взглядом, как будто я предатель какой. «Что?» — с удивлением уставилась на него. «И не смотри так на меня». «Когда я где-то с ним могла говорить, мне интересно знать. Неужто приезжал в моё отсутствие?» прищурился. Он же сказал, что духу его больше не будет в моем доме. Выкрикнул он, вставая с лавки. Что значит в твоем доме? А его тогда где? Хватит! Орявкнул он. Не шуми, товарищ полковник. Тихо проговорила я. Ты же знаешь, что он сделал. Слегка понизив голос, продолжил мужчина. Почему защищаешь? Я, ну. Признаться, я не могла ответить на этот вопрос. Сергей мне нравился. Открытый, живой, настоящий. Как ему не помочь? То-то и оно. Всем бабам голову заморочил. Эмми, тебе. Сейчас приедет, еще бабуля будет жаловаться. Бабам голову морочить — это у вас семейное. Ляпнула я и стиснула губы, искоса подмечая, как посмеивается Анна Борисовна. Полковник как-то странно на меня взглянул и, переведя взгляд с меня на Зорю с Никиткой, вдруг крикнул «Стоять!». Я подпрыгнула на месте, а мальчишки, ковыряющиеся в ведре под мангалом, испуганно застыли, ожидая направившегося к ним мужчину. «Вы, наверное, со Славушкой работаете вместе?» «Нет», — улыбнулась я. «Нас познакомил мой кум, Кирилл». «Хорошие ребятишки». Теплый взгляд женщины задержался на детях, перебирающих что-то в ведре вместе с полковником. «Для меня самые лучшие». Она задумчиво кивнула, и мне показалось, что старческие глаза вновь заблестели.